2000 лет тому назад, который известен под названием Каре Косму, Дева Мира. Подобно другим подобным текстам, он рассказывает о Тоте, древнеегипетском боге мудрости, но называет его древнегреческим именем Гермес. Таким был всезнающий Гермес который видел все вещи, видя, понимал, а понимая, имел силу раскрыть и объяснить. То, что знал, он высекал на камне, но и высеченные на камне он большей частью прятал. Особенно старательно он прятал священные символы космических элементов, пользуясь секретами Осириса, понимая, что юность каждой космической эпохи может искать их. Затем, В тексте говорится, что прежде чем возвратиться на небо, Гермес наложил заклятие на секретные писания и знания, которые он спрятал. «О священной книге, что были созданы моими бессмертными руками, безошибочными волшебными заклинаниями, останьтесь неподвластными времени, вечно стойкими, станьте невидимыми, необнаруживаемыми для любого, кто пройдет по этой земле» до тех пор, пока старое небо не дарует тебе инструменты для постижения этого. Какой же инструмент позволит постичь невидимые и необнаруживаемые секреты, спрятанные в Гизе? Наше исследование убедило нас, что в главных монументах Гизы, имеющих к ним отношение в текстах, сознательно использовался научный язык прецессионной шкалы времени и астрономических аллегорий. Еще на ранней стадии наших исследований мы надеялись, что этот язык сможет пролить свет на загадочную цивилизацию Египта. Но мы не предполагали, что он позволит расшифровать конкретные небесные координаты, перенос которых на Землю сможет привлечь внимание исследователей к конкретному месту в скале глубоко под сфинксом. И мы никак не подозревали, пока с ними не встретились, что и другие люди, такие как фонд Эдгара Кейси и Стэнфордский исследовательский институт, смотрите, часть вторую, могут уже вести там свои поиски. Дыхание Осириса. На протяжении всего нашего исследования мы старались придерживаться фактов, даже когда факты казались весьма странными. Когда мы говорим, что сфинкс – три великие пирамиды, дороги Дамбы и другие монументы Некрополя Гизы образуют огромную астрономическую схему, то просто сообщаем о факте. Когда мы говорим, что эта схема отражает картину звездного неба над Гизой в 10500 году до нашей эры, то мы тоже сообщаем о факте. Когда мы говорим, что древние египтяне считали создателями своей цивилизации богов и последователей гора, это тоже факт. Так же, как и фактом, является то, что, согласно древнеегипетским записям, первое время – это эпоха в далеком прошлом, за тысячи лет до эры фараонов. Наша цивилизация обладает большими научными возможностями решения многих проблем некрополи Гизы менее чем два столетия. Только в последние два десятилетия компьютерная техника позволила реконструировать древние небеса и выявить раскрывающееся при этом хитросплетение. Однако в этот же период доступ в комплекс и знания о нем были монополизированы членами профессионального сообщества археологов и египтологов, которые договорились между собой о происхождении, возрасте и функциональном назначении монументов. Новые данные, которые не подтверждают этот научный консенсус и способны его подорвать снова и снова, отбрасываются, игнорируются, а то и вовсе сознательно скрываются от общественности. Именно поэтому, как мы считаем, египтологи и археологи так неадекватно реагируют на все, что связано с шахтами Великой Пирамиды. Их ориентация по звездам, железные пластины и прочие реликты открытия дверцы. также Самым, по-видимому, объясняется и пренебрежительное отношение ученых к данным геологов о почтенном возрасте сфинкса. Монументы Гизы, наследие человечества, сохранившиеся почти в целости на протяжении тысяч лет, и широкая общественность, за исключением привилегированных кругов египтологов и археологов, питает надежду на замечательное открытие. Эти надежды могут оправдаться, а могут и оказаться необоснованными. Тем не менее, в условиях поляризации интеллектуальной культуры, когда общественным ожиданиям противостоит реакция ортодоксов, нам Представляется, что единственный разумный подход к будущим исследованиям некрополя состоит в том, чтобы информировать о них общество. В частности, вскрытие дверцы в южной шахте камеры царицы, видеоскопическое обследование северной шахты, все дальнейшие зондирования и буровые работы вокруг сфинкса должны производиться под наблюдением международных средств массовой информации. Нельзя допустить, чтобы они оказались жертвой странных и необъяснимых задержек. Мы не можем предсказать, какие новые открытия могут быть сделаны в результате таких исследований и вообще будут ли они сделаны, однако проведя собственное Археоастрономическое исследование пройдя по пути царя горы мы не можем отделаться от ощущения, что это место хранит себе величайшую тайну, и его настоящая история только начинает раскрываться, взирая на внушающие благоговейный трепет масштабы и предыдущие. Прецизионную точность этих монументов мы чувствуем, что цель, которую ставили перед собой древние строители, была грандиозной, и что им удалось найти способ посвящения тех, кто придет через тысячи лет, используя универсальный язык звезд. Они нашли способ послать через века послание, опираясь на такой простой и сам очевидный код, что его справедливо можно назвать антикодом. Возможно, пришло время прислушаться к этому чистому сигналу, обращающемуся к нам из доисторической тьмы. Возможно, пришло время поиска сокровища, где скрыто наше забытое происхождение и наша судьба. Звезды исчезают перед рассветом, как воспоминания. Низко на востоке появляется солнце золотым открывающимся глазом. То, что может быть названо, должно существовать. То, что названо, может быть написано. То, что написано, должно быть запомнено. То, что запомнено, живет. В земле Египта дышит Осирис. Приложение первое. Весы мира. Издалека мы чередой идем, неся дары с собой, полями, дорогами, горами, отрогами за путеводной звездой. Ее чудесные лучи так и манят к тебе в ночи и туда, где на западе искрами каплями свет ее брызжет, лучит, и на нее глядят с поклоном цари и свиты Ориона. В своей диссертации, посвященной астрономическому содержанию древнеегипетских погребальных текстов, Джейн Селлерс отмечает, что заклинание 17 «Книги мертвых», которое заимствовано из гораздо более древних источников, говорит в виде космических аллюзий об объединении, слиянии двух стран – гор и Сириса и Исиды, был сделан правителем на месте своего отца – Осириса, и в этот день были объединены две страны. Это означает слияние двух стран при погребении Осириса. Вслед за этим в заклинании 17 говорится о боге Солнце, которому не только не помешала небесная река, но даже понесла его, омыв в извилистом водном пути. Селлерс обращает внимание на вывод ельского астронома-египтолога Вирджини Ли Дэвис о том, что извилистый водный путь из текстов пирамид есть синоним Млечного пути, который делит космический ландшафт на две половины. Затем она добавляет, я же утверждаю, что объединение двух земель есть соединение неба с землей. Фактически Селлерс и Дэвис приходят к одному выводу, а именно, что разделителем небесного ландшафта является Млечный путь, а пересекает его от края до края Солнца. Селлерс также обращает внимание на то, что точка пересечения дороги Эклиптики находится возле пятиобразного созвездия Геады Тельца. Если уж быть совсем точным, то на самом деле точка пересечения находится на Эклиптике чуть дальше к востоку, в той точке на западном берегу Млечного пути, где, как теперь известно, находится туманность М1, она же крабовидная. Как ни странно, Селлерс не прослеживает логически дальнейшего развития событий в заклинании 17, а именно, что Солнце продолжает свое движение, достигает другого берега, то есть восточной стороны Млечного пути, и таким образом направляется в сторону созвездия Льва. На самом же деле, в заклинании содержится просьба к солнечному гору, то есть диску Солнца, бежать, бежать до этого места. Как хорошо построен дом твой, о Атум! Как хорошо устроен твой дворец, о двойной лев! Как показано в тайне Ориона, Атуму или Атумура первоначально поклонялись в Гелиопольсе как столбу колонне который в глазах многих исследователей символизировал его фалос. Несколько похожая колонна, так называемая колонна джет, также ассоциировалась с Осирисом. Имея это в виду, обратимся к довольно красноречивому тексту в заклинании 17. Что же касается льва, чей рот светел, а голова сияет, то он является фалосом Осириса, иначе говоря, он фалос-ра. Ранее, в заклинании 17, нам специально сообщают, что атом находится в солнечном круге, иначе говоря, он есть Ра, когда восходит на восточном горизонте неба. Мне принадлежит вчера, я знаю завтра. Что это означает? Что касается вчера что это Осирис. Что касается завтра, то это Ра, в котором были уничтожены враги господина всего, а гор был сделан правителем. Иначе говоря, это день праздника мы остаемся, когда отец Осириса Ра приказал провести его погребение. Поле боя богов было приготовлено по моему приказу. Что это означает? Это Запад. Он был приготовлен для душ богов в соответствии с приказом Осириса, господина западной пустыни, иначе говоря, это означает, что это Запад, куда Ра приказал спуститься всем богам, из-за которой он сражался в битве двух стран. Я знаю, кто в нем великий бог. Кто он? Осирис».